чувство страха, вины, подозрительности. По тонкой накрахмаленной простынёй марш обливался потом. Когда сон всё же осморил капитана, спал он беспокойно, метался и ворочался с боку на бок, постоянно просыпаясь. Его одолевали отрывочные бессвязные видения, наполненные тайным смыслом, льющаяся кровь и плающие в пожаре пароходы, жёлтые зубы и Джошуа Энтони Йорк. Бледный и холодный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 Вот два часа ночи, пришёл один из матросов. Капитан Йорк вернулся и привёл с собой ещё кого-то. Мистер Джефферс распределяет их по каютам. Джошо уже поднялся к себе, спросил Марш. Человек кивнул. Марш схватил трость и направился к лестнице. У каюты Йорка он немного помешкал, затем расправил плечи и на балдашникем трости решительно постучал в дверь. Йорк открыл после третьего стука.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 По голосу Йорка чувствовалось, что он говорит серьёзно. Он поставил стакан и подошёл к книжному шкафу. «Когда ты обыскивал каюту, ты не обратил внимания на мои книги?» «Обратил», — заметил Марш. Йорка вытащил один из томов в кожаном переплёте, вернулся на место и открыл книгу наугад. Страницы пестрели непонятными каракулями. «Эта книга могла бы просветить тебя». «Я видел её»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 — А теперь позвольте мне представить вам этого грозного джентльмена, капитан Эбнер Марш, мой компаньон по грузопассажирской компании «Река Февр» и, по правде говоря, настоящий хозяин грез Февра. Женщина снова улыбнулась Эбнеру, мужчина только слегка кивнул. — Эбнер, — продолжил Йорк, — позволь представить тебе мистера Раймона Артегу из Нового Орлеана и его невесту мисс Валерию Мерсалт. «Очень рад знакомству», — неловко произнес Марш. Джушуа поднял бокал. «Тост!» — сказал он. «За новые начинания!» Остальные эхом повторили эти слова и выпили.